Глава четвертая. Партизаны. Комиссар и чекист ушли этим же днем. Саша же решил сходить в ближнюю деревню. Был у него план, как подорвать поезд, но для этого ему нужен был кусок рыболовной сети. Учитывая, что вокруг столько рек и озер, сети у деревенских быть должны. Из оружия взял с собой только пистолет, сунув его в карман. Он знал расположение деревни, бывал на околице, но в саму деревню не заходил. Теперь был повод. Деревушка была небольшая, в два десятка деревянных исп. Понаблюдал Саша сапушки за деревней, немцев не видно, только местные занимаются обычными крестьянскими делами, кормят живность, чистят коровники, женщины стирают белье. Саша поднялся с земли и подошел к крайней избе, у которой возился дед. Поздоровался, но дед, как услышал про сеть, уперся. — Есть, есть, добротная еще, однако тебе дам, сам чем рыбу ловить буду? По нынешним временам сеть нигде не купишь, а рыбка — хороший приварок к столу. Да мне небольшой кусок, и можно старый рваный. Сразу бы сказал, такое добро есть. Дед ушел в сарай, долго там возился, и вышел с куском крупной ячеистой сети метра три. Хватит ли? — О, спасибо, хватит. «Да на что тебе этот кусок-то? Да еще дырявый!» «Крупную рыбу поймать хочу!» – усмехнулся Саша. Однако, видимо, заболтался он, расслабился, бдительность потерял. Сзади раздался голос. «А ну-ка, повернись, мужичок! Что-то я тебя не знаю!» Говор был белорусский, интонации угрожающие. Саша повернулся, держа сеть в руках. Перед ним стоял шуцман, проще говоря, полицай. Упитанный дядька лет сорока пяти с пышными усами. На плече висела винтовка, на рукаве белая повязка с надписью по-русски «Полиция». «Документы есть?» «Нет». «И откуда ты к нам в деревню попал?» «В Полоцк иду». «Там тебя и ждали. Придется мне тебя в управу вести, пусть разберутся, кто такой и откуда». «Я человек мирный», — попытался объяснить Саша. «Вот за сетью пришел». Убивать полицая в деревне не стоило, иначе полицаи из управы, а хуже того, немцы могли устроить показательную расправу над жителями. Поговори еще. Выходи со двора и шагай. Саша перекинул кусок сети через плечо и подчинился полицаю. Они вышли из деревни и пошли по дороге. Полицай снял с плеча трехлинейку и предупредил. Бежать даже не думай застрелю. Саша демонстрировал покорность, однако сам раздумывал, когда пристрелить полицая. Но тот сам ускорил свою смерть. «Сапоги на тебе справные, парень. Думаю, они тебе будут уже не нужны. Снимай». Саша кивнул, уселся на траву на обочине дороги, потянулся левой рукой к голенищу, а правый, невидимый полицаю, нырнул в карман, выхватил пистолет и выстрелил противнику в грудь. Выронив винтовку, тот рухнул в дорожную пыль. За перелеском поблескивала вода, и Саша решил оттащить туда труп. Взявшись за ноги, он поволок к воде убитого им полицая и уже собирался столкнуть его в воду, как внезапно решил снять с рукава повязку. Одна ему уже раз помогла, поэтому вторая не помешает. Он обшарил карманы и, найдя удостоверение, выданное полицейской управой, сунул свой карман вместе с повязкой. «Теперь надо вернуться к дороге, подобрать и спрятать винтовку. Для пополнения пригодится». Столкнув тяжелое тело в прибрежные камыши, Александр поднялся к дороге и подобрал винтовку. Вдали раздался треск мотоциклетного мотора, который становился все ближе и ближе. Саша хотел метнуться в сторону, но уже было поздно. Мотоцикл с коляской показался из-за поворота, и Сашу заметили. Он натянул на рукав повязку, повесил винтовку на плечо и бегло осмотрел свою одежду. Крови не видно, вроде бы порядок. Лишь на земле лежал кусок раболовецкой сети. Мотоцикл подкатил к нему и остановился. За рулем сидел рядовой, на лице мотоциклетные очки, в коляске офицер. «Шуцман, ком!» Саша подбежал к мотоциклу и встал перед офицером по стойке смирно. Офицер вытащил планшет с картой, и посмотрел. «Ровное! По дороге, туда!» Громко, как глухому, сказал Саша и махнул рукой в надлежащем направлении. Офицер кивнул, и мотоцикл покатил дальше. Интересно, у офицера окантован погон, просвета на петлицах, и на фуражке кант был черного цвета, обозначавшего принадлежность офицера к инженерно-техническим частям, вроде саперов или железнодорожников, чего железнодорожнику делать в ровном, где отродясь железной дороги не было, или саперу, коему надлежало быть в тылу действующей армии, поближе к передовой. И у рядового мотоциклиста тоже черный кант на погонах и арабские цифры. Но с цифрами-то понятно, у немцев они обозначали номер полка. Мотоцикл уехал, а Саша решил завтра же наведаться в Ровное, поинтересоваться, что там забыл офицер с черным кантом на погонах. А сейчас он поднял кусок сети, вернулся в лес и, обойдя деревню, направился к себе в схрон. Повязку полицая сунул в карман, чтобы не смущать своих бойцов зря. Однако же они приметили, что он вернулся с трехлинейкой и переглянулись. «Что, опять полицай?» «Он проклятый. Пришлось пустить поплавать. Борис, завтра вместе с тобой идем в Ровное». «Чем оно примечательно?» «Поинтересоваться хочу. Занятная мысль появилась». Утром они двинулись в Ровное. Путь не близкий, 15 километров по лесу, дуть через речки и овраги. Это по карте по прямой 15, а на деле все 20. Они добрались до места и залегли на опушке леса у окраины села. Село как село, избы, жители, через центр две дороги грунтовые проходят, перекресток прямо у церквушки на площади. Около часа они наблюдали за селом, но немцев не было видно, и ничего примечательного в глаза не бросалось. Саша вздохнул разочарованно, пустышку вытянул, обманулся – Едва он собрался подать команду уходить, как на одной из дорог показалась колонна грузовиков, крытых брезентом. От перекрестка в центре они свернули на узкую улочку и направились в лес. «Занятно. Чего автомобилем в лесу делать?» Саша толкнул Бориса локтем в бок. «Видишь? Не слепой. Нам туда. Разведать надо». Они обошли деревню стороной. «Это не город. В селе все друг друга знают. Чужаки сразу видны». На пыльной дороге четко отпечатались рубчатые следы покрышек. Дорога узкая, петляет. Саша с Борисом решили идти в стороне от дороги, и эта предосторожность оказалась не лишней. Через полкилометра на дороге показался пост двоечасовых и шлагбаум. Интерес у Саши возрос. Дальше они уже шли медленнее, стараясь не шуметь. Когда послышался звук моторов, Саша приказал Борису залечь и ждать его здесь, сам же пополз вперед. Деревья поредели, и перед ним открылась большая поляна. На ней стояло несколько бревенчатых строений, вроде складов, потому что окон у них не было, как не было эпичных труб. Подошедшие грузовики заканчивали погрузку. Что находится на складах и что грузят, было непонятно. Зачем немцы устроили склад в лесу, а не рядом с железнодорожной станцией? Ведь так было бы удобнее. Меж тем колонна грузовиков медленно выползла со склада. Решение пришло сразу же. Догнать последнюю машину, забраться в кузов и посмотреть, что везут. Саша бегом рванул к Борису. «Лежи здесь». Оставив ему свой автомат, Саша бросился к дороге. Мимо проползала середина колонны. Грунтовка узкая, две машины не разойдутся и петляет. Не разгонишься. Саша дождался последней машины, выскочил на дорогу и, догнав грузовик, ухватился за борт, подпрыгнул и вскочил ногой на фаркоп. Держась одной рукой за борт, второй поднял брезент. В кузове в три ряда по высоте лежали зеленые ящики. В глаза сразу же бросилась маркировка черной краской. Да это же 120-миллиметровые мины к минометам. Ясно, это артиллерийский склад. Саша спрыгнул с машины, не устояв на ногах, упал, перекатился и тут же бросился в кусты за деревья. Вот-вот должен был появиться пост с часовыми и шлагбаум. Главное, он узнал, что это за склад, вот бы взорвать его. Саша вернулся к Борису. «Идем в схрон». «Узнал?» «Минометные мины в грузовиках». Дальше они шли молча, но вернулись в схрон уже в потемках, немного поплутав в поисках люка. На следующий день, в полдень, Саша только сосредоточился, чтобы обдумать план диверсии, как в люке показалась голова Сергея. «Командир, по лесу идет кто-то! Голоса слышны, треск сучьев!» Тревога! Они с Борисом выбрались из схрона, оставаться в нем все равно, что запереть себя в ловушке. Точно, посторонние в лесу, едва заметны среди деревьев. Вот они остановились и вперед двинулся один. «Да это же комиссар, целую группу привел». «Не ждали так скоро? Принимайте пополнение». Подошедший комиссар был доволен, а Саша был слегка обескуражен. Договаривались о десяти, а тут верных пятнадцать человек, и один прямо совсем мальчишка лет пятнадцати. Не хватало еще детский сад опекать. «В одну шеренгу, стройся!» – скомандовал Александр. Встали медленно, не по росту. Саша не был поклонником муштры, тем более здесь не армия, но приказы командира должны исполняться быстро и неукоснительно. «Разойдись!» Вновь прибывшие переглянулись, но разошлись. Некоторые закурили. В стоявшие в сторонке Сергей и Борис ухмылялись, предвкушая предстоящее действие. «В одну шеренгу становись!» снова подал команду Саша. И опять все построились. «Разойдись!» «И через пару минут снова. В одну шеренгу становись!» До парней кое-что стало доходить, и на этот раз построились они быстро. «Встать по росту!» – последовала новая команда. Долго толкались, но встали. «По порядку, рассчитайся!» «Первый!» «Второй!» «Четырнадцатый!» «Значит так, бойцы, я командир отряда. Для вас, Иванов. Беспорядка и неисполнительности в своем отряде не потерплю!» «Да, у нас нерегулярная армия, но приказы следует выполнять быстро. От этого в бою будет зависеть ваша жизнь и жизнь ваших товарищей. Все допущенные вами ошибки будут исправлять немцы из пулеметов и автоматов. Ясно?» «Ясно», – послышались нестройные голоса. «В армии отвечают так точно. А теперь давайте познакомимся поближе». Саша прошел вдоль шеренги, спрашивая фамилии бойцов, возраст и род занятий до войны. Особое внимание уделял умению новоприбывших стрелять. Семь человек, половина из пришедших, имели значок «ГТО» или «Ворошиловский стрелок». «Уже хорошо», — отметил про себя Саша. «Не надо учить обращаться с винтовкой, а главное, не надо учить стрелять. На выстрелы в лесу все полицаи и каратели сбегутся». «Что вас в Сидорах?» Двое принесли обещанный чекистам тол в шашках, а один — подрывную машину и моток провода». Саша, как увидел допотопную ПМ-1, обрадовался. Машина старенькая и бонитовая, корпус потертый, надтреснут, но она есть. От избытка чувств он едва не закричал «Ура!». Старшина Шредин. «Я!» Борис шагнул вперед. «Расположите бойцов в схроне, мест хватит. Сержант рогозин Я!» «Назначаю вас командиром взвода. Раздать винтовки и патроны, научить обращению с оружием. Чистка, разборка, заряжание». «Так точно!» Парни посерьезнели, полезли за сержантом и старшиной в люкс хрона К Саше подошел комиссар. «Ты не слишком ли круто взял?» «Так и надо. Партизанской вольницы не будет. Либо они подчиняются командованию, либо пусть уходят. Не в игрушки играем». «Правильно. Вот и будешь комиссаром отряда. На тебе связь с Анатолием Терентьевичем, с городским подпольем и политическая работа. Чтобы не разлагались, чтобы дух боевой у ребят был». Сань, ты правда сержант? А что? Как опытный командир себя ведешь, минимум как лейтенант. И началась учеба. Сергей и Борис учили парней разбирать и собирать оружие, причем не только трехлинейки, но и немецкий автомат МП-40 и пулемет МГ-34. Бойцы должны знать трофейное оружие. Сам Саша рассказывал им, как маскироваться, как ходить, не издавая шума. Через неделю обучения Саша вместе с Сергеем и Борисом уселся в схроне. Что скажете о ребятах? Толковые есть? Двое. Шурыгина и Клепиков. Все хватает на лету. Уже хорошо. Не думаю, взорвать артиллерийский склад, что за деревней. Пойдем я, вы оба и новички шурыгины и Клепиков. Пора ребят вводить в работу. Глядишь, остальные подтянутся. Выход завтра утром. О предстоящей диверсии Саша сказал комиссару отряда «Покитька». Молодые партизаны оставались на его попечении. После завтрака салом со шкварками и хлебом диверсанты гуськом направились к деревне Ровное. Шли почти налегке, только оружие у всех, да сам Саша нес подрывную машину, детонатор и провода в сидоре. Такую ценную вещь он не доверял никому. Он шел первым, замыкал маленькую колонну старшина Шередин. Конечно, брать неопытных, необстрелянных бойцов на серьезную операцию – большой риск. Но ведь один из постулатов диверсантов тылу врага – организация партизанского движения. Ведь если парней не обучать, не натаскивать, они все равно сами пойдут бить немцев. Только и получится плохо, и потери будут. Немцы обучены, хорошо вооружены и с дилетантами в воинском деле расправляются легко и просто». Погибнут ребята не за понюшку табаку, не причинив особого вреда, вот и все. Потому он и вел их за собой. Деревню они обошли стороной и дальше шли по лесу вдоль грунтовки. На дорогу не выходили, держась левее ее на полсотни метров. Добравшись до складов, обойдя немецкий пост на дороге, они залегли и стали наблюдать. За прошедшее с предыдущего посещения склада время припасов у немцев прибавилось, Ящики появились на самой полянке, они были умело замаскированы сетью Возле них прохаживался часовой, второй стоял у бревенчатых складов Саша подполз поближе к новичкам Для начала наблюдаем Надо определить, где у немцев дежурная отдыхающая смена, во сколько меняются часовые Лучше всего проникать на территорию склада или другого охраняемого объекта ближе к смене постов Часовые к тому времени устанут, бдительность притупится, немцы народ пунктуальный и исполнительный, на посту не курят и не выпивают, службы несут исправно, и потому на упущение в их службе не надейтесь. Рассчитывать будете только на свою ловкость и сообразительность, главное же маскировка и никакого шума, понятно? Поняли, командир? Парни волновались, виду они, конечно, не подавали, но губы у них сохли, и они их постоянно облизывали, сами того не замечая. Лежали и наблюдали они долго до сумерек, зато изучили время смены часовых, маршрут разводящего, местонахождение отдыхающей смены. Похоже, охрана склада здесь и жила, в небольшом бревенчатом строении с одним окном, стоящим в отдалении от самого склада, метрах в двухстах. «Расклад такой, парни!» – прошептал Саша партизанам. «Шередин и Рогозин обходят склад по лесу слева и направляются к немецкой дежурке». К ней не приближаться, держать на прицеле. Если что-то пойдет не так и часовые тревогу поднимут, бейте по тем, кто из дома выбегать будет. А потом сами в отряд нас не ждите. Выполняйте. Сержанты-старшина уползли. Вы двое. Александр качнул головой в сторону двоих бойцов. Лежите здесь и смотрите за часовыми. Если немцы не обнаружат, стреляйте по ним, а потом в отряд. А если не обнаружат... Тогда я сам сюда приду, вместе вернемся. Саша поправил на плечах лямки Сидора и пополз на поляну к ящикам. Уже стемнело, но Саша зрительно запомнил расположение ящиков и маршрут обхода часового. Прожектора или фонари, если они и были на складе, немцы не зажигали, соблюдали светомаскировку. Продвигался он медленно, шаря перед собой руками. Мины немцы не должны были поставить, все-таки до взрывоопасного склада рукой подать. А вот проволоку протянуть, а на концах пустые консервные банки повесить – это запросто. Как говорится, дешево и сердито. Зацепишься за проволоку, банки греметь и бренчать начнут, чем не сигнал тревоги. Потому торопиться не стоило. Он добрался до первых ящиков, положил на землю автомат и снял со спины сидр. Потом вытащил нож из ножен и стал ожидать часового. До смены оставалось 45 минут. «Успеет, если все пойдет как надо». Внезапно он услышал едва уловимый скрип сапог по гальке. Саша привстал на одно колено. Темная фигура Часового медленно прошла мимо, только примкнутый к винтовке штык поблескивал при луне. Саша метнулся к Часовому, ударил его сверху ножом в шею и придержал падающее тело. Особенно он опасался, что винтовка упадет с плеча Часового и громыхнет, но обошлось. Саша обтер нож о шинель убитого и вложил нож в ножны. Кинулся к Сидору, но его не было. Согнувшись под маскировочной сеткой, Саша водил руками над землей. Однако было пусто, и все тут. Потом до него дошло. В попыхах он заскочил не в тот проход. Александр перебежал и тут же наткнулся на весь мешок. Развязав горловину, он достал тротиловую 200-граммовую шашку и электродетонатор у верхнего ящика откинул крышку, уложил шашку между двумя минометными минами и воткнул в отверстие шашки детонатор. Подсоединив к нему провод, стал разматывать бухту. Разматывая, он полз на четвереньках к лесу, где лежали и ждали его молодые партизаны. До деревьев провода не хватило. «Всего-то метров десяти. Плоховато». Саша планировал укрыться от осколков за деревьями, а получается, крутить ручку у подрывной машинки придется на открытом месте. «Эй, парни, вы где?» «Тут мы, командир, видим тебя!» «Отползите немного в лес, сейчас громыхнет!» Саша не стал медлить. Он подсоединил к подрывной машинке провода и начал крутить ручку. Жужжание было сильное, как бы немцы не услышали. Крутанув ручку оборота на 3-4, он нажал кнопку. В районе ящиков негромко хлопнула тротиловая шашка и почти мгновенно ахнул мощный взрыв, осветив пламенем всю поляну. Саша вскочил и, схватив подрывную машину, бросился в лес. За спиной непрерывно грохотало, свистели осколки. Он влетел в лес и, прижавшись спиной к дереву, стал сматывать тянувшийся за подрывной машиной провод. Он уцелел не весь, но большая его часть. Провод нынче в цене. Любой не прицепишь, у него определенное электрическое сопротивление должно быть. А на складе уже обушевал огненный смерч, извержение вулкана. Саша бросился вглубь леса, крича на ходу, «Парни, отзовитесь! Мы здесь!» Сбоку возникли две фигуры. «Бежим, коли жизнь дорога!» Саша побежал первым, выставив перед собой руку. В темноте запросто можно было выколоть глаза о ветке. Он забирал вправо, постепенно удаляясь от грунтовки, помнил о немецком посте. Чего доброго побегут немцы к складу и могут на них наткнуться. Хотя нет, о чем это он? Не дураки же они бежать к огненному шквалу. Там никто не сможет выжить, если только не спрячется в открытом окопе или щели, да и то на значительном удалении. Осколки-то поверху пойдут, а вот взрывная волна ушные перепонки порвет, да и контузить сильно может. За Сашей глухо топали сапоги парней. Все, Саша сбавил темп, перейдя на шаг. Сзади шумно дышали Клепиков и Шурыгин. «Ну что, получилось?» – спросил Шуригин. не осечка вышла», – пошутил Саша. Как будто не слышно и не видно. Небось зарево от взрыва и пожара в Полоцке, видать – Все окрестные деревни проснулись. Они обогнули деревеньку ровная. Было видно, как жители, высыпав из своих домов, вслушиваются в грохот рвущихся мин, сливающийся в сплошной тяжелой гулы и с тревогой смотрят на зарево. Без происшествия они добрались до своего леса. Увидев ручей, Саша зашел в него сам и загнал туда парней. Вода была уже холодноватой, но жизнь дороже. Если немцы пустят по следу собак, ручей выручит, скроет следы, собьет собак со следа. Вот и схрон. Здесь тоже не спали. Молодые партизаны стояли всей группой и смотрели на зарево. Уже Саша с Шурыгиным и Клепиковым отошли от взорванного склада километров на 12, а то и поболее, а зарево все равно было видно, и взрывы слышны. Комиссар первым заметил подошедших, вскинул руки в приветствии. «С почином!» «Спасибо. А почему постов не вижу?» Комиссар смутился. Запамятовал, волновался, ждал, как акция пройдет. «Составить рапорт или так, на слово поверишь?» засмеялся Саша. «На первый раз служебную халатность прощаю, а если повторится в последующем, спрошу по всей строгости». «Прости, командир!» Комиссар стушевался. Как политический руководитель он молодым пример подавать должен, а сам сполоховал. Через час вернулись Шередин и Рогозин. Фу, еле успели ноги вынести. Как начал рваться, осколки так свистят. Головы не поднять. Пришлось на пузе до леса ползти. Самое главное, оба живы. Молодцы. На следующий день комиссар собрал весь отряд на собрание. Такого рода мероприятия Саша на дух не переносил. Он сидел в сторонке, слушал. «Покидька битых полчаса», — говорил парням о долге, о борьбе с немецкими оккупантами, призывал брать пример с командира и остальных бойцов, совершивших взрыв на немецком складе. В конце своего выступления он неожиданно предложил дать отряду название. Предложения посыпались со всех сторон. Почти остановились на «смерть немецким оккупантам». Комиссар поглядел на Сашу, но тот отрицательно качнул головой и встал. «Почему только немецким? С нами воюют венгры, итальянцы, румыны, финны. Да разве только они? А сколько русских служат в полиции в карательных отрядах? Да и название больно длинное. Предлагаю «За родину». Название понравилось. Проголосовали единогласно. Вот почему партизанщина Саше не нравилась. Собрание, голосование, как в колхозе. В армии получил приказ – выполняй. После взрыва на складе немцы обеспокоились и начали шастать по деревням, допрашивали жителей, не видел ли кто чужих людей у себя в деревне, пригрозили расстрелом всем, кто будет замечен в помощи партизанам и окруженцам и посулили денежную награду в 10 тысяч оккупационных марок тому, кто укажет местоположение партизан. Таковых не нашлось, но всем партизанам пришлось безвылазно сидеть на базе. Нечего дразнить гусей. К тому же, с приходом на базу новых людей появились две беды. Одна от скученности и отсутствие бани – это вши. Саша заметил, что партизаны стали чесаться. Сначала он не придал этому значения, а когда спохватился, половина отряда была заражена этими вредными насекомыми. Как с ними бороться, он не знал. Ну, не было в его время в армии, да и на гражданке этой напасти, если только у бомжей. И он решил бороться с овшами, как сам это понимал. Вшивых обрели наголо. В яме развели костер, на него водрузили немецкую пустую бочку с вырубленным дном. В бочку покидали одежду завшивевших людей. От высокой температуры вшие лопались и гибли, правда, поначалу одежду едва не спалили в самодельной сухожарке. Вокруг бочки приплясывали голые партизаны. Картина была фантасмагоричной. Саша поговорил с Пакитько, предложил ему руководить постройкой маленькой баньки, хотя бы на 5-6 человек, где по очереди могли бы мыться люди. Парни были деревенские, топорами владеть умели. Через неделю баня была закончена. Это была низкая постройка без окон, вместимостью восемь человек. Печурку соорудили из камней, таскали их всем отрядом из леса. Вместо шамотной глины использовали для кладки обычную. К сожалению, она трескалась от жара, пропускала дым и приходилось постоянно ее подмазывать. Но работала баня исправно. Топили ее только по ночам, чтобы не выдавать себя дымом, а мылись уже утром, к тому же по очереди. Но все были довольны, а в шах забыли. Вторая беда – отсутствие соли. Если продукты удавалось собрать по деревням, то с солью на селе сами бедствовали. Есть хотелось, а кусок в горло не лез, все безвкусное. Когда удавалось наловить рыбы, ее тоже нечем было солить. Приходилось варить ее в котле и есть без соли. Саша не ожидал, что на него свалятся такие житейские проблемы. Вопрос долго обсуждали с Пакить, Карагозином и Шередином. Пришли к выводу, что надо захватить немецкий продовольственный склад. Но только из-за одного мешка соли рисковать не следовало. Такой склад у немцев был. Он находился в 12 километрах и охраняли его отделением. Сначала думали попросить у селян пару лошадей и две подводы, коли брать склад, так забрать надо было побольше. Однако в итоге от идеи гужевого транспорта пришлось отказаться: пока до склада лошади дойдут, день уйдет и назад день. Немцы на мотоциклах в миг догонят. Тогда решили перед нападением на склад угнать у немцев грузовик. Идея бредовая, но выполнимая. Причем угнать надо было перед налетом на склад, ведь прятать грузовик было просто негде. Для начала решили разведать обстановку на самом складе, систему охраны и подъезды. Саша пошел на разведку с двумя партизанами, с которыми осуществил взрыв артиллерийского склада. При выполнении этого задания ребята показали себя неплохо. Шли налегке, только с оружием. За вечер и ночь они добрались до складов, которые находились на окраине села. Недалеко, метрах в трехстах, проходила железная дорога и полустанок с двумя путями. Немцы загоняли сюда вагоны с продовольствием и перегружали его на грузовики. Сам склад представлял собой одно длинное строение из бревен, разделенное на отсеки. Каждый из отсеков имел свои широкие двустворчатые двери, едва ли не ворота. Вокруг склада, метрах в ста от него с восточной стороны, шла колючая проволока. Задняя сторона была глухая. Охрана склада состояла из одного часового ушлагбаума и двух часовых у концов длинного склада. Дежурных при складе не было. Караул размещался в деревенской избе метров в двухстах от склада. Все это удалось высмотреть за день наблюдения. Начинало темнеть. Саша хотел остаться до полуночи. Его интересовало, усиливают ли немцы охрану склада на ночь или схема постов не меняется. А сделал для себя великое открытие. Когда закончилась выгрузка вагона, водители оставили оба грузовика на территории склада и ушли. Все складывалось как нельзя лучше. Здесь и продукты, и машина, но снимать часовых надо было без шума. Один выстрел охраны, и через пять минут на складе будет караул. И еще, грузить продукты на машины и уезжать надо было быстро, между сменами часовых 4 часа. За это время надо успеть расправиться с часовыми, найти на складе соль и другие нужные продукты, и загрузиться. Это ведь только кладовщики знают, где что лежит, а им придется ломать замки, вскрывать отсеки и шарить в потемках. Достать бы где-нибудь фонари, но это уже из раздела несбыточного В полночь пошли назад Саша размышлял, сколько человек задействовать Положим, с часовыми управится он один, ножом На подстраховке, между складом и караулкой немцев Надо рогозина с шредином расположить с пулеметом Человек 5-6 крепких физических парней Надо на разгрузку-погрузку Выходило десять человек вместе с ним Многовато Даже если они лесом пойдут, за ними целая вытоптанная тропа останется, но и отряд без соли и продуктов оставлять нельзя. Эх, была бы рация и связь с Большой Землей. Сбросили бы на парашюте мешок соли до тротил. Насколько бы облегчили положение его отряда? Наверное, и в других отрядах складывалось аналогичное положение. Мечты, мечты, где ваша сладость? После возвращения отоспались, отдохнули. Ноги после перехода гудели от усталости. Потом Саша собрал начальство, покитька и шередина с Рогозиным. На листе бумаги карандашом нарисовал схему расположения склада охраны поодаль караулку. Судили-рядили долго, но в итоге все равно склонились к Сашиному варианту. Конечно, можно было осуществить силовой со стрельбой и шумом захват склада, на чем настаивал комиссар. Парни засиделись и рвутся в бой, а охрана склада немногочисленная, самое время испытать силы, убеждала она Александра. Немцы намного лучше обучены, значит, будут убитые, а главное раненые. У нас в отряде и врач есть, вот то-то, веско возразила ему Саша. Потом они принялись за обсуждение кандидатур, отбирали тщательно, в первую очередь по физической форме. Набралось восемь человек. Саша решил взять всех предложенных. В первую очередь он обращал внимание на обувь. Идти далеко. Если обувь ноги натирает, толку с такого бойца не будет. Он станет для отряда обузой. День ушел на чистку и подготовку оружия. Вышли они вечером. Поскольку жители деревень спать ложились рано, а немцы ночью вообще вне населенных пунктов не показывались, то шли по дороге. Так быстрее, и удобнее и риска меньше, что кто-нибудь ногу подвернет или сломает в темноте. К рассвету они едва поспели добраться до места. Молодняк попадал без силы, а Саша со старшиной и сержантом залег на опушке. «Вон, смотрите, караулка. Как сменится караул в восемь вечера, я сразу к складу». «Ваша задача – с пулеметами занять позицию между складом и караулкой и не дать фашистам прийти на помощь, если кто-то из часовых выстрелить успеет, или просто тревогу поднять. Если стрельба поднимется, задержите немцев хоть на 10 минут, пока парни подальше в лес не уйдут. А коли пройдет все тихо, я в фарме моргну. Тогда бегом к грузовику. Замешкайтесь, пешком в отряд возвращаться придется. Постараемся». «Присмотрите, где позицию устроите, потом можете отдыхать. Ночь у нас беспокойная будет». Саша вернулся к группе. Эх, молодо-зелено, утомившись в дороге, вся группа спала детским сном. Хоть бы одного дозорного выставили, бери их голыми руками. И чему он их только учил. Саша растолкал Кирьянова. Роста парень был небольшого, но плотен, широк в плечах и силен. Про таких говорят сам себя шире. «Будешь стоять на часах. Твое время до десяти утра. Держи часы». С этими словами Саша снял с запястья и протянул партизану часы. «В десять часов разбудишь любого, пусть тебя сменят. И так будете меняться каждые два часа. Если кто на посту уснет, выгоню сразу. Буду проверять лично». Саша улегся и почти сразу уснул. Сказывалась давняя армейская привычка спать везде, где можно. Проснулся он, как и предполагал, часа через три. Открыл глаза. Недалеко сержанты старшина спят. Часовой у дерева стоит. Порядок. Можно спать дальше. Он еще дважды просыпался и проверял несение службы молодыми партизанами. Хоть выспаться удалось. Если идти снимать часовых, то нужна хорошая реакция, быстрота. У человека не невыспавшегося реакция замедленная. Это может стоить ему собственной жизни, а то и гибели всей группы парни тоже проснулись и тихо переговаривались. «Хлопцы, разрешаю перекурить». Поели захваченного с собой сало с сухарями, брали еды немного, на один раз. Когда солнце стало уже клониться к горизонту, Саша объяснил боевую задачу. «Всем лежать на опушке, никаких разговоров, перекуров, шума, вы двое», — он показал рукой на Шулевича и студенца, Наблюдайте за складом. Как только я часовых сниму, подам знак. Филина мухнут три раза. Тогда сразу все ко мне. Склад окружен колючей проволокой, Напропалую прополу не дури ко мне лезьте. Один стволом винтовки колючку приподнимет, остальные под ней ползком. Вопросы есть? Саша забрал у часового свои часы, теперь они будут ему нужны. Немцы и педанты службу знают и часовых меняют точно по времени, и потому к смене часового нужно быть готовым. Он дошел с партизанами до опушки и жестом приказал им лечь. «Склад видите?» – прошептал он. Парни кивнули. «Тогда наблюдайте». Автомат Саша оставил парням, ему он только мешать будет. Самому хватит ножа и пистолета. Хотя в их ситуации воспользоваться пистолетом значит провалить всю операцию. Он сначала шел во весь рост, до склада далеко, а темнота хоть глаза выкали, потом лег в траву и пополз. В темноте глаза адаптируются и часовые могут разглядеть случайную тень. Так Саша добрался до угла склада. Вдоль его тыла, где не было окон, колючки и охраны, дополз до дальнего конца постройки. Теперь он поднялся и, медленно прижавшись к стене, подошел к углу постройки и осторожно из-за него выглянул. Часовой стоял метрах в десяти от него, что-то тихонько напивая. Внезапно послышался гул мотора, блеснули лучики синего света. К шлагбауму подъехала автомашина. Водитель грузовика переговорил с часовым, раздался смех. Часовой поднял шлагбаум, и грузовик проехал к складу. Мотор заглох. Видимо, у шофера был какой-то праздник. Он выбрался из кабины, достал бутылку шнапса и сделал несколько глотков. Громко икнув, направился к часовому. Еще издалека он начал говорить по-немецки что-то невнятное, а, одойдя, сунул часовому бутылку. Тот отказывался, но водитель был настойчив. Он уговорил-таки часового сделать пару глотков. Солдат явно не хотел нарушать устав караульной службы, но желание взяло верх. Пока шел разговор и булькало спиртное в бутылке, Саша приподнял нижний ряд колючей проволоки и прополз под ней. Теперь он был уже на территории склада, а проклятый водитель все еще стоял рядом с часовым и время неумолимо отсчитывало минуты. Наконец водитель направился к шлагбауму, но теперь он завел разговор там, и Саша решил больше не ждать, тем более что часовой отвлекся на разговаривающих сослуживцев у шлагбаума. Он потихоньку вытащил нож из ножен, смазанное перед выходом салом лезвие вышло бесшумно. Крадучись, по шажочка, Александр стал приближаться к часовому. Оставалось сделать пару шагов, как тот почувствовал присутствие постороннего. Дыхание ли Сашина услышал или легкий шорох одежды, только он начал поворачиваться в его сторону. Саша прыгнул, ударил его ножом в сердце и отработанными уже движениями, подхватив падающее тело, осторожно уложил его на землю. Часовой еще дергал в агонии ногами. Саша вытер нож о шинель часового и вложил его в ножны. Посмотрел на часы, черт, пьяница-водитель задержал его на 12 минут. Вдоль склада шел высокий дощатый настил, выложенный для удобства разгрузки. Саша сначала пошел по нему, потом сполз на землю. Совсем рядом стоял грузовик, от капота шло тепло и пахло бензином. От машины до второго часового было метров тридцать. Саша слышал, как он прохаживается. Пять-шесть шагов в одну сторону, потом разворот и назад. Саша осторожно пополз, потом забрался на мост, вытащил нож и замер. Сейчас часовой удалялся от склада. Он остановился, развернулся на месте и пошел в Сашину сторону. Когда до него оставалось метра три, часовой остановился. Ждать было некогда. Саша с силой метнул нож, целя им в грудь часовому. Тот захрипел, схватился руками за грудь и повалился на земь. Однако подскочить к нему Саша не успел, и винтовка с железным затыльником ударилась о камень. Саша соскочил с помоста, в два прыжка оказался у лежащего часового, вытащил из его тела нож и ударил еще раз. Только тогда часовой перестал хрипеть. В темноте Саша немного ошибся, нож вошел не в левую половину груди, а в грудину, в центр потому часовой был только тяжело ранен и пришлось добивать. Оставался часовой у шлагбаума, но рядом с ним продолжал болтать подвыпивший водитель, вот принесла его нелегкая. Наконец, часовому удалось спровадить не в меру разговорчивого шофера. Отхлебнув из бутылки, тот неверными шагами направился в сторону ближайших домов. Отойдя уже довольно далеко, он упал и начал ругаться, а часовой у шлагбаума смеялся. Сейчас водитель со своими пьяными выходками играл Саше только на руку. Ему удалось подобраться к часовому совсем близко. Но впереди было метров 15 открытого пространства. Если кинуться на часового, он успеет сорвать с плеча винтовку. В карауле, да и во время боевых действий, патрон всегда в патроннике. Стоит только большим пальцем перебросить флажок предохранителя в положение «огонь» и жми на курок. Надо что-то придумывать, причем срочно, однако ничего умного в голову не приходило. Совсем рядом перед шлагбаумом хриплым голосом заорали нечто вроде «Лили Марлен». Это вернулся водитель. Часовой повернулся к Саше спиной и начал ругать водителя, и Саша, решив воспользоваться моментом, кинулся к часовому. В последний момент тот услышал топот, повернулся, но винтовку снять с плеча уже не успел. Саша ударил его ножом в живот, потом сразу же, резко, по боковой поверхности шеи, хлестанула кровь, и теплые брызги попали Саше на лицо. Водитель стоял, тупо покачиваясь. Похоже, он не понял, что произошло. Саша ударил его кулаком под дых, и тот, сломавшись пополам, упал. Сначала Саша хотел добить его, но в голове тут же сложился нехитрый план. На складе наверняка есть спиртное, надо напоить водителя до бесчувствия и оставить его с ножом в грузовике. Немцы будут гадать, причастен ли водитель к краже продуктов или нет, и какое-то время это разбирательство займет. Саша подтащил бесчувственное тело водителя к грузовику, пусть пока полежит. Сам же подбежал к колючке и ухнул филином три раза, как и уговаривались. Получилось очень похоже. Вскоре у колючей проволоки возникли партизаны. Под проволокой они пробрались на территорию склада Сбивайте замки с дверей, скомандовал им уже порядком уставший Александр. На «Ну чем? Они были в недоумении, действительно, не предусмотрели. Но Саша тут же нашел выход из положения: Заберите у часового винтовку и стволом подденьте душку замка, только прикладом не стучите, металлический звук далеко слышен. Саша посмотрел на часы. У них в запасе было еще часа полтора. А потом, в любом случае, надо уносить ноги. Кирьянов своротил замок винтовкой часового играюча «Иди, ломай замки дальше», – посоветовал ему Саша. «Вы двое обшарьте отсек. В первую очередь соль ищите. Найдете что-либо стоящее в грузовик». «Пойди, найди нужные продукты в складе без окон, без дверей, да еще и ночью». Пока партизаны ломали замки, Саша подошел к водителю, обшарил его карманы и нашел ключи. Потом затолкал водителя в кабину, усадив его на пол перед пассажирским сиденьем. Грузовиком оказался круп L3H на 3,5 тонны груза с высоким узким радиатором и широченной угловатой кабиной. Саша на ощупь нашел переключатель света и включил фары. На них стояла светомаскировка, как на всех армейских машинах. Но, тем не менее, в одном из отсеков, напротив двери которого стоял круп, стали видны стеллажи с продуктами. Двое партизан вытащили к дверям мешок. «Мука! Грузить? Мешка четыре!» Парни бросились таскать мешки. В этом же отсеке нашлись мешки с крупами, горохом, рисом, пшеном. По паре мешков каждой крупы погрузили тоже. Потом парни вручную перекатили грузовик к другому отсеку, фары высветили его содержимое, здесь были сплошь консервы. Грузили ящики, не читая надписей. Все равно никто не умел читать по-немецки, а консервы имеют одну хорошую особенность – они долго не портятся. В следующем отсеке было спиртное, разнообразием оно не отличалось, шнапс в бутылках и 10-литровых бочках. Одну бутылку Саша сунул в кабину и позволил партизанам закинуть в кузов один железный бочонок. Не для выпивки, для обеззараживания ран, коли они случатся. Только в предпоследнем отсеке нашлись мешки с солью и, о чудо, с сахаром, причем кусковым, пиленым. «Грузите, парни, сколько в кузов войдет», — решил Саша. Сам же посмотрел на часы. Через 10 минут пора было уезжать. Партизаны сновали между складом и машиной, как муравьи. Конечно, если развернуть машину бортом к складу, получилось бы быстрее, но тогда подсветки фарами не было бы. Кузов нагрузили выше бортов, и рессоры изрядно просели. «Все, парни, пора. Двое в кабину, остальные поверх на груз». Дважды упрашивать никого не пришлось. Только сначала заминка получилась. Двое партизан полезли в кабину и наткнулись на немца. Тот заворочался, забормотал что-то, и парни шарахнулись назад. «Ой, тут, похоже, кто-то есть». «Конечно», – успокоил их Саша. «Водитель пьяный. Полезайте скорее». Саша завел грузовик и медленно выехал с территории склада. Еще теплый двигатель тянул тяжело груженную машину легко и ровно. Метров через двести поверху кабины застучали. «Тормози! Наши!» Саша остановился. Сбоку подбежали запыхавшийся сержант и старшина. С помощью партизана не затянули на мешки пулемет, забрались сами. Саша услышал «Трогай!». Александр вырулил на грунтовую дорогу. Грузовик тяжело покачивался на неровностях. Подслеповатые фары с синим светом освещали впереди только метров двадцать пять 30 но Саша не увеличивал скорость. Видимости хватало, лишь бы не заблудиться. Остановился он всего один раз, отъехав уже километров пять от склада. Высунувшись из кабины, встал на подножку. «Никто из кузова не выпал?» «Давай, командир, все в порядке. Хорошо едем». Саша вновь уселся в кабину и включил передачу, пробормотав себе под нос. «Конечно, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Поглядел бы я на вас, как бы вы мешки с солью тащили. К утру и трех километров бы не прошли». Через час они подъехали к своему лесу. Саша проехал между деревьями сколько мог. Парни потащили мешки к схрону. Оттуда навстречу уже бежали те, кто не участвовал в операции. Разгрузили машину быстро. Половину груза просто сбросили на землю, потом партизаны перетянут. А сейчас Саше отогнать грузовик надо, чтобы немцев к схрону не привезти. Саша взял с собой Рогозина. Тот очень удивился, обнаружив немцев в кабине. Выкинуть его? Ты что? Это же ложный след. Держи бутылку. «Вот это дело! Удачу обмыть надо!» «Да не тебе! Немцу в рот залей, чтоб дольше не мог очухаться, и на мундир ему Шнапса плесни, чтобы запашок поедреней был!» Рогозин вздохнул. «Как же это? Шнапс и на мундир?» Однако он засунул немцу горлышко бутылки в рот и с жалостью и завистью смотрел, как Шнапс убывал из бутылки. Потом щедро полил водителю Френч, оставшийся пару хороших глотков влил в себя. Саша хмыкнул только, пара глотков не помешает. «Эй, бутылку оботри и на пол в кабину брось, пусть все выглядит так, как будто он пил всю ночь». Сергей ухмыльнулся, но он понял замысел Саши, рукавом обтер бутылку, держа ее за край горлышка и положил на пол. «А шнапс у них дерьмовый, командир, наша водка лучше». «Мне и такого не досталось». Они отогнали грузовик километров на десять в сторону, усадили пьяного в хлам водителя на водительское сиденье. Саша пилоткой водителя вытер ручку коробки передач и руль, бросил пилотку на сиденье. Теперь ходу отсюда. Ехать-то было хорошо, а вот до отряда они добрались, когда начало светать. В предрассветных сумерках кое-где заметили следы колес грузовика, ведущие в лес. Саша сразу отправил сюда трех парней, не участвовавших в операции. «Пройдите опушку и ветками заметите все следы покрышек. Никто не должен вас увидеть, и чтобы ни одного следа не было, выполняйте». Парни ушли. За время их отсутствия партизаны перенесли часть продуктов в схрон, часть в баню. «Так не пойдет», — укорил их Саша. Намыться где? Опять и обовшивим. Делайте, как в Сибири. На дереве площадку на из жердей и консервы туда». С земли особо видно не будет, испортиться не успеет. Вон ртов сколько. Он уже хотел завалиться спать, устал сегодня, но тут появился комиссар с поздравлениями. Вроде немцам урон нанесли. Пакитька, мы сегодня не столько об уроне немцам думали, сколько о своем брюхе. Осень и зима впереди. Все следы на снегу видны будут. Да и не проедешь по лезу на грузовике. Будь человеком, дай поспать. Пусть охрану сегодня несут те, кто на операцию не ходил.